Глава 68. Юра. Поздно вечером, уже после того, как Соня уснула, Юра позвонил Пашке Гурову. На этот звонок он решался недолго. Наверное, потому что делал это не ради себя, а ради Сони. «Фига себе, Алмаз!» — присвистнули в трубке. «Только не говори мне, что ты с Настюхой опять сошелся и теперь звонишь, чтобы сказать, какой я мудак, что не разглядел золото среди бриллиантов». Юра сдавленно фыркнул, опасаясь разбудить Соню. И тут же охнул, потому что на колени по-наглому запрыгнула Мася, улеглась и замурчала, так, будто Юра был ее личной собственностью. И он вспомнил, как совсем недавно, когда кошка провернула подобный финт в присутствии Сони, та сказала, что точно так же Мася вела себя с Алисой. И не было в ее голосе яркой и сильной боли, как раньше, когда она рассказывала про мужа и дочь. Только грусть и сожаление нет я по другому поводу видишь ли у меня из знакомых любителей экстрима только ты и настя но Насте я точно звонить не стану поэтому решил побеспокоить тебя поможешь мне кое с чем неужели ты решил в экстремалы заделаться хохотнул гуров да ну не верю ты вроде любишь когда сухо тепло и мухи не кусают давай колись в чем дело и как я могу тебе помочь и юра раскололся Вкратце рассказал про свои отношения с Соней, про то, что два года назад у нее трагически погибли муж и дочь, и ей необходимо переключиться. Вылезти из своего болота, покинуть зону комфорта, получить какую-то встряску. Только без фанатизма, конечно. Добавил Юра, пока Пашка не предложил ему что-нибудь совсем убойное вроде роб-джампинга. «Но я не совсем дурак. Понимаю, что полный отвал башки вам не нужен. Значит так, есть идейка». Куда, говоришь, ты ее собрался завтра везти? В конный клуб. А, отлично. Значит так.